Глава 60. Сергей. Слизоточевой газ штука мощная, если употребить его прицельно. И наш слонёнок в противогазе действует очень грамотно. Херачит прямо в морды отморозков. Благозащита позволяет ему подойти очень близко. И где только раздобыл такой раритет. Газовые пистолеты были в моде у братков лет 20 назад. Сейчас такое не носят. По-любому у отца спёр. Красавчик. Газовые патроны вполне рабочие, бандюганы корчатся, кто-то даже блюёт, а я сразу ищу глазами тех двоих, у кого были пистолеты. Один готов. Согнулся, держится за живот и за горло. Видно, получил нормальный дозняк и его сейчас вывернет. А вот второй уже сориентировался, прикрыл нос рукавом, в его руки пистолет, наведённый на шныряющего там-сям слоника в противогазе. «Бля, он же пристрелит, малого!» Мозг лихорадочно работает. Он далеко, стрелять мне не из чего. Он уже прицелился и сейчас нажмёт на курок. И я следую примеру парней. Резко жму на сигнал своего автомобиля, врубаю фары дальнего света и выворачиваю руль в его сторону. От неожиданности он дёргается. Стреляет, но промахивается. А я уже на всех парах лечу к нему, стараясь особо не вдыхать. Прыгаю сверху, сбиваю с ног, вырываю из руки пистолет, чуть ли не вместе с кистью. Столько во мне ярости. Урод. Чуть не подстрелил парнишку в противогазе. Я не знаю, кто это, но готов убивать за любого из моей ГОП-компании. Кладу разоружённого отморозка лицом в пол. Выворачиваю его руки за спину. Чем бы их связать? Перед моими глазами появляется кусок верёвки, в котором я познаю обрывок маскировочной сетки, используемой в страйк боли. Поднимаю взгляд. Все парни уже рядом. С лицами обмотанными мокрыми тряпками для защиты от газа. «Ну, красавчики!» «Свежи его», — командую кому-то из мальчишек. А сам лечу ко второму вооружённому громиле, который уже проблевался. Вытаскиваю пистолет из его кармана. Кладу лицом в пол, связываю руки. Начинаю кашлять. Я тоже хватанул слезоточивого газа, хоть и старался делать вдох, закрываясь тканью своей джинсовки. Глаза слезятся, в носу щиплет, в горле першит. Кто-то из парней протягивает мне мокрую футболку. Я завязываю ей лицо. Чуть лучше, но всё равно глаза чешутся и обожжённое горло саднит. «Зато парни не теряются», Укладывают дезориентированных отморозков лицом в пол, обыскивают, связывают. Действуют чётко и слажено, но не без понтов. Перебрасываются крутыми фразочками. Первый пассажир пошёл, второй упакован. Третий трепыхается, похоже, просит ещё. «Дай ему свой носок понюхать, с него так же рубит». Ржут, понтуются друг перед другом. Для них это весёлое приключение. Вроде и пистолеты боевые видели, но не осознают опасности. Не пуганные, чувствуют себя бессмертными. Сам такой был в 20 лет. Это лечится парой ножевых или пулей, просвистевших у виска. Во всяком случае, у меня вылечилось. И у этих будут свои уроки. Но не сегодня. Не в мою смену. Всё происходит очень быстро. Пять минут и бандюганы лежат ровным рядком, рожами в пол, со связанными руками. А где Никон? У него моя пушка. Осматриваю упакованных, его среди них нет. Одного не хватает, говорю парням. Похоже, у нас проблемы. Проблем не существует, есть лишь ситуации. Умничает кто-то. И снова ржут. Эй, малые, у нас тут не фильм Гая Ричи. У того, кто пропал, моя пушка. Поэтому вы остаётесь здесь, а я в полном ахрене. Потому что в эту секунду на меня прыгает слоник в противогазе. А весит он как мамонт. А я не ожидал такой подставы от своих. Поэтому лежу на спине, жую резиновый шланг противогаза, оказавшийся у меня во рту, и смотрю в чистое голубое небо. Слонёнок слезает с меня. «Ты охренел?» И тут я вижу, что парни волокут Никона и торжественно тащат мой пистолет, отобранный у него. До меня доходит. Меня только что спасли от пули. Слонёнок снимает противогаз. Так и думал, это мордатый Саша. Самый тяжёлый из парней. И самый безбашенный. Он протягивает мне руку. «Один-один!» Значит, заметил, что я не дал тому отморозку выстрелить. А я думал, он ничего не понял. Спасибо, брат. И тебе. Мужики, ну вы, блин, даёте. Обращаюсь я к парням. Они снимают с лица тряпки. Благодаря лёгкому ветерку газ уже выветрился. И в этот момент на поляну вылетают два автомобиля. Из них, как пробки из шампанского, выскакивают мой будущий тесть и его друзья. Что? Где? Что за дела? «Сейчас всё порешаем». «Да, мы уже всё порешали», — небрежно произносит Ваня, поигрывая отобранным у Никона пистолетом. А у самого улыбка до ушей, так же, как у остальных пацанчиков, которые гордо и небрежно предъявляют побеждённых врагов. Их офигевшие папаши осматривают поле боя, положенных в ряд бандюганов, связанного Никона, занимающего почётное место у колеса машины. Сашку с противогазом в одной руке и газовым пистолетом в другой. И меня с двумя пушками и красными глазами. «Вы что творите, малые?» Парни, захлебываясь, рассказывают, как всё было. Отцы завистливо слушают. Варлам беседует с кем-то по телефону, а я умываюсь холодной водой из бутылки. «Погнали к Артуру», — внезапно командует Варлам. И разочарованные было, что им не досталось приключения, отцы снова воодушевляются. И нетерпеливо бьют копытами. «Мы с вами», — вопят детки. «Вы по домам?» «Нет!» «Там уже всё будет посерьёзки». «Тут тоже всё было посерьёзки», — вступаю я. «Более чем. И пушки настоящие, и бандиты, и...» «Короче, спасибо, парни. Обращайся». Скалятся они. «Ладно, погнали», — командует Варлам. «И мы?» «И вы?» «Е!» yeah! Приключение продолжается.